Он сделал круг вокруг квартала. В тот момент, когда он собирался свернуть на второй круг, одна из машин тронулась с места, и Гренвиль так резко сманеврировал, чтобы занять освободившееся место, что едущие за ним водители изо всех сил загудели. Гренвиль выскочил и открыл правую дверцу прежде, чем Хельга успела сделать это сама. «Прекрасный маневр!» — одобрила она. Когда живешь в большом городе, необходимо вертеться, иначе не сможешь прожить. Он взял ее под руку. Ресторан, всего в двух шагах отсюда, и там вы отдохнете. Надеюсь, вы проголодались? Привыкшая к большим парижским ресторанам, Хельга не была уверена, что хорошо позавтракает. Когда они входили в убогое бестрожо, с грязными занавесями и потертыми портьерами у входной двери. Длинный тесный зал был заполнен пожилыми французами. Толстый, лысый человек появился из-за стойки. Лицо, стройным подбородком, улыбалось. — Месье Гренвиль, не может быть! Вас не было так долго! С этими словами он долго тряс его руку. «Клод!» — улыбаясь, воскликнул Гренвилл. «Я к вам привел знакомую, миссис Рольф!» Он повернулся к Хельге. «Это Клод. Он был шеф-поваром в ресторане «Серебряная башня». «Мы с ним давно знакомы!» Изумленная Хельга пожала протянутую руку, а Гренвилл продолжал. «Что-нибудь легкое, Клод. Ну, вы понимаете». «Разумеется, миссия Гренвилл!» «Сюда!» Под любопытными взглядами других клиентов немного запыхавшийся клод проводил их через дверь в глубине в маленький, комфортабельно обставленный зал на четыре столика. «Как здесь прекрасно!» — воскликнула изумленная Хельга, когда Гренвель пододвинул ей стул. «Я даже не знала, что в Париже существуют такие места!» Гренвилл и Клод обменялись улыбками. «Тем не менее они существуют, и это одно из моих любимых», — усаживаясь, — сказал Гренвилл. «Ответьте, любите вы рыбу?» «Очень». Гренвилл повернулся к Клоду. «Так, рыба кардиналь, а также ваш мускат?» «Разумеется, где гренвиль сказал Клод и вышел. Вы не будете разочарованы. Рыба лучшая в Париже. Соус делается из крема, датских креветок и омаров. Он предложил ей сигарету. Она взяла и заметила великолепный подарок. М да, подарок одного австрийского графа. Я оказал ему небольшую услугу. Гренель вспомнил о жутких часах. проведенных с толстой женщиной на танцевальной площадке. Хельга взглянула на него. Нет ли насмешки в карьих глазах? «Чем вы занимаетесь в Париже?» — вдруг спросила она. «Немного делами и развлекаюсь». Он сделал небрежный жест рукой. «Я предполагаю, что вы приехали сюда, чтобы походить по магазинам». И рассчитываете пробыть недолго? Я здесь тоже по делам. И, конечно, воспользуюсь случаем, чтобы кое-что купить. Гренвиль принял удивленный вид. Не могу поверить, что такая хорошенькая женщина, как вы, приехала в Париж по делам. Просто невероятно. Он потер лоб. Рольф. А, естественно. «Известная миссис Рольф! Как я глуп!» Клод подал устрицы и ожидал их реакции. «Они действительно великолепны, мсье Гренвильд!» Улыбаясь, тот подтвердил, и Клод вернулся на кухню. «Что ж, вы сказочная миссис Рольф!» «Продолжал Гренвильд. Каждый раз, когда открываю газету, то читаю что-нибудь о вас». «Я польщен, и вы остановились в том же отеле, что и я?» «Какое совпадение!» хельга посмотрела ему в глаза. «Случаю было угодно, чтобы я стала очень богатой женщиной, но я часто нахожу жизнь слишком утомительной», — серьезно произнесла она. Гренвиль посмотрел на нее с пониманием и кивнул головой. — Да, представляю. Любопытство прессы, никакой настоящей свободы, вокруг сплетни и тяжелая ответственность. Ныкалывая вилкой устрицу, он покачал головой. — Да, я понимаю вас очень хорошо А чем вы занимаетесь? — повторила вопрос Хельга. Ей хотелось узнать все и немедленно. об этом соблазнительном мужчине. «Кое-чем в различных областях. Не будем портить аппетит деловыми разговорами. Париж ваших ног. А Париж — один из самых обворожительных городов в мире». И Гренвель прочел свой монолог о Париже. Завороженная Хельга слушала. Он продолжал говорить и тогда, когда принесли блюдо кардиналь, и замолк на мгновение, лишь чтобы выпить кофе. — Я давно не получала такого удовольствия от еды, — с улыбкой заявила Хельга. Гренвиль скромно улыбнулся. — Да, кухня здесь прекрасная. Наверное, я много болтал. Он покачал головой. но так случается только, когда я нахожусь в идеальной компании, однако говорю слишком много, и сейчас, к сожалению, я должен вернуться к делам. У меня утомительное свидание. Позвольте проводить вас в отель». Он оставил ее на время одну, заплатил по счету и обменялся несколькими словами с Клодом. После рукопожатий и улыбок Они покинули бестрое и сели в автомобиль. Трогаясь с места, он прошептал, «Думаю, будет ли у вас настроение повторить прогулку в компании со мной? Я постараюсь быть менее болтливым». И он обворожительно улыбнулся. «Есть еще один маленький ресторанчик. Не пошли бы вы со мной туда поужинать?» Завтра вечером. Хельга не колебалась. Этот мужчина ее интриговал все больше и больше. Было бы прекрасно. Он отвез ее в отель и проводил до лифта. Ожидая кабину, они переглянулись. — Можно мне называть вас Хельгой? Какое обворожительное имя! — сказал Гренвиль. — Разумеется, Крис! «Тогда до завтра встречаемся в восемь вечера здесь, в холле!» Она кивнула головой и вошла в лифт. Сидя в одной из кабинок в холле, Паттерсон с изумлением наблюдал за этой сценой. Когда Хельга исчезла, Гренвиль подошел к нему. никаких проблем мистер Паттерсон!» — произнес он. «Дайте мне несколько дней!» Затем, оставив того с открытым ртом, он подошел к администратору. — Открытку и конверт, пожалуйста, — попросил он. — Сейчас, месье. На открытке он написал «Благодарю за вашу красоту и компанию, Крис». Засунув открытку в конверт, заклеил его и написал имя Хельги. — Отнесите дюжину красных роз, миссис Рольф. и положите их на мой конверт», — сказал он, вышел из отеля и сел в машину.